Виит поспешно начал изучать карту и понял, что это был запасной выход из крепости для членов королевской семьи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. вид как ты умудрилась получить ее? Саюн, когда я направлялась к звездному дворцу со статусом убийцы, на меня напало несколько рыцарей, а я убила их, а из одного выпала вот эта карта. вид а Как правило, избиение королевских рыцарей до смерти не вписывалось ни в какие рамки. Тем более, для того, чтобы получить подобный предмет, нужно было убить сразу нескольких. Но если опустить процесс получения этого предмета, то карта была для них весьма кстати. Этот путь ведет из крепости Серобург. Причем здесь даже не один тоннель, а целых шесть. Поскольку дело касалось короля и членов его семьи, то и путей экстренной эвакуации было несколько. Основная проблема заключается в том, что он не уведет нас особо далеко от крепости. Даже если они сумеют пробраться сквозь этот тайный ход, то окажутся достаточно близко от войск церкви Эмбеню и гарантированно будут замечены. Однако на данный момент наиболее актуальными для них было хотя бы покинуть пределы крепости. Первым делом Витр решил дать искру надежды отчаявшимся игрокам. «Сейчас мы отправимся к секретному проходу в королевском дворце и выберемся с его помощью наружу». Он был уверен, что какой бы ни был маленький шанс на выживание, вес его слов заставит всех этих людей последовать за ним. От человека к человеку новость быстро распространялась по толпе. Витр не сказал, что спасет всех нас. О чём ты говоришь? Мы сбежим через секретный проход в королевском дворце. О, вы знаете, я с самого начала ему доверял. Прямо-таки знал, что он нас спасёт. Ах, да вообще не о чем беспокоиться, когда среди нас Виид. Он ведь не просто Виид, он ведь бог войны. Толпа слепо верила в Виида. Как правило, когда возникали такие ситуации, где решались Виид, Судьбы «Тысячи жизней» возникали жаркие споры и высказывались противоречивые мнения, но они, все как один, решили следовать за Виидом. Эдписи-жители тоже пошли за ним, руководствуясь заданием Селины. «Что ж, будем выдвигаться!» Виид, Саюн и другие сильные игроки побежали вперед, прокладывая путь ко дворцу. о мы идем! Погнали!» Как единое целое, собравшиеся на площади игроки хлынули в сторону дворца. Не будет преувеличением сказать, что со стороны эта ситуация была похожа на восстание. Старший, а куда мы идем? Ведь не спасет нас. Мы просто должны следовать за ним. Игроки бежали прочь от площади. За ними следовали жители NPC. У входа в королевский дворец Все еще оставалась кое-какая стража, но большинство солдат было мобилизовано для сражения с церкви Эмбеню. Рыцарей и вовсе не было. Очевидно, они отправились сопровождать короля или его семью в безопасное место. Виль продвигался вперед, держа в руках карту. Ему не нетрудно было находить верный путь, поскольку он недавно посещал Звездный дворец, чтобы поохотиться. Путей эвакуации несколько, так что просто пойдем по ближайшему. В каждом дворце, где оставались или проживали члены королевской семьи, всегда предусматривался запасной выход. Теперь нам нужно попасть к покоям третьего принца. Ясно. Давайте тогда я пойду вперед и разведаю, что к чему. Когда вид изложил свой план, оставшиеся высокоуровневые игроки и воины среднего уровня которые не нашли себе других групп, добровольно решили отправиться вперед и разведать местность. Спустя некоторое время они вернулись и доложили, что дворец пуст. Даже ценные вещи и те были вынесены. Вперед! Покои третьего принца были куда меньше остальных, но при этом все равно могли похвастаться своим собственным ухоженным садом и несколькими предметами искусства. Даже возглавляя всю эту процессию, Вит не забывал проверять предметы и срывать со стен те, которые представляли хоть какую-то ценность. Набсюда! Секретный проход располагался в опочивальне принца, а именно в шкафу. Игроки с профессией авантюриста уже разведали покой и определили, где он располагается. «Давайте, ну нужно поторопиться!» «День! Вы первым обнаружили подземелье подземный дворцовый проход» бонусы. Слава увеличилась на 315. Двойной опыт и шанс выбить предметы на протяжении следующей недели. Из первого убитого монстра каждого типа выпадут лучшие предметы. Ага, это подземелье. Подождите, пожалуйста, секундочку. Я проверю его. Авантюрист по имени Надаль вышел вперед и осмотрелся. Идентификация подземелья. Дзинь. Подземелье. Подземный дворцовый проход. Подземный ход, проложенный для королевской семьи королевства Розенхайм, предназначенный для использования в экстренных ситуациях. В течение длительного времени крепость рабург не испытывала значительных потрясений, и некоторые члены королевской семьи стали использовать этот проход для проведения сомнительных мероприятий. Вскоре тоннель был занят монстрами, а благодаря наличию в нем запасов продовольствия и они быстро размножались. Уровень сложности очень высокий, размеры подземелья огромные. Это был идентификационный навык, который можно было использовать после получения некоторой общей информации о том или ином регионе. Авантюристам всегда было легче что-нибудь отыскать. «Боже, я чувствую монстров! Учитывая сложность подземелья, думаю, они на среднем трехсотом э, уровне» стреввоенно проговорил авантюрист в видуду тоже доложили о ситуации но она нового и не предполагал однако как только он сделал первый шаг перед ним появилось несколько фей светящихся, словно светлячки у нас послала королева этот путь опасен этот путь опасен даже если «Это так? Господин Вид должен с легкостью его расчистить?» «Ах, ледяная тролль! Ах, это так здорово! Он такой милый!» «Думаю, вам лучше идти в ту сторону или вон в ту сторону?» Феи кружились вокруг Виида, непрерывно болтая. Лишь благородный человек мог увидеть их, а свое существование... Эти маленькие существа могли скрывать даже от шаманов и призывателей духов... Так или иначе, хорошо, что он был в дружественных отношениях с феями. А благодаря принятому заданию от королевы-фей появились ее посыльные и предложили свою помощь.